У Джима, негра Мисс был большой волосяной шар величиной с кулак. Он его вынул из бычьего сычуга и теперь гадал на нем. Джим говорил, что в шаре будто бы сидит дух, и этот дух все знает. Вот я и пошел вечером к Джиму и рассказал ему, что отец опять здесь. Я видел его следы на снегу. Мне надо было знать, что он собирается делать и останется здесь или нет». Джим достал шар, что-то пошептал над ним, а потом подбросил и уронил на пол. Шар упал, как камень, и откатился не дальше, чем на дюйм. Джим попробовал еще раз, еще раз. Получалось все то же самое. Джим встал на колени, приложил ухо к шару и прислушался. Но толку все равно никакого не было. Джим сказал, что шар не хочет говорить. «Ухо!» Бывает иногда, что без денег шар ни нипочем не станет говорить. У меня нашлась старая фальшивая монета в четверть доллара, которая никуда не годилась, потому что медь просвечивала сквозь серебро. Но даже и без этого ее нельзя было сбыть с рук. Такая она сделалась скользкая, точно сальная на ощупь. Сразу видать, в чем дело. Я решил лучше не говорить про доллар, который мне дал судья. Я сказал, что монета плохая, но, может, шар ее возьмет? Не все ли ему равно? Джим понюхал ее, покусал, потер и обещал сделать так, что шар примет ее за настоящую. Надо было разрезать сырую картофельну пополам, положить в нее монету на всю ночь, а на утро меди уже не будет заметна, и на ощупь она не будет скользкая. Так что ее и в городе кто угодно возьмет с удовольствием, а не то, что волосяной шар. А ведь я и раньше знал, что картофель помогает в таких случаях, только позабыл про это. Джим сунул монету под шар и лег, и опять прислушался. На этот раз все оказалось в порядке. Он сказал, что теперь шар мне всю судьбу предскажет, если я захочу. «Валяй!» — говорю. Вот шар и стал нашептывать Джиму, а Джим пересказывал мне. Он сказал, «Ваш папаша сам еще не знает, что ему делать». То думает, что уйдет, а другой раздумает, что останется. Всего лучше ни о чем не беспокоиться, пускай старик сам решит, как ему быть. Около него два ангела. Один весь белый, так и светится, а другой весь черный. Белый его поучит-поучит добру, а потом прилетит черный и все дело испортит. Пока еще нельзя сказать, который одолеет в конце концов. У вас в жизни будет много горя, ну и радости тоже порядочно. Иной раз и биты будете, будете болеть, но все обойдется в конце концов. В вашей жизни вам встретятся две женщины. Одна блондинка, а другая брюнетка. Одна богатая, а другая бедная. Вы сперва женитесь на бедной, а потом и на богатой. Держитесь как можно дальше от воды и чтобы чего-нибудь не случилось, потому вам на роду написано, что вы кончите жизнь на виселице. Когда я вечером зажег свечку и вошел к себе в комнату, оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной.